Глава четвертая. Меблированные комнаты. Пивоваренный проезд, проезд темный и малоизвестный, хотя он и находился в центре Парижа, упирается одним концом в улицу траверсьер сен тоноре а другим в подворье Сен-Гийом. Посреди этой улочки, сырой, грязный, сумрачный и унылый, куда никогда не проникает луч солнца, Возвышается дом с меблированными комнатами. Их в просторечии именуют меблирашками по причине дешевой платы. На древной вывеске можно прочесть «Меблированные комнаты и квартиры». Справа от темного крытого прохода видна была дверь. Она вела в лавку не менее темную, где обычно пребывал содержатель меблированных комнат. Человека этого, чье имя не раз уже упоминалось обитателями острова Черпальщика, звали Мику. Числился он торговцем старыми скабинными товарами, но он тайно скупал и прятал краденные металлические изделия и сами металлы золото, свинец, медь и олово. Сказать, что папаша Мику поддерживал деловые и дружеские отношения с семьей Марсиали, значит, должным образом охарактеризовать его нравственный облик. Существует, между прочим, некое весьма любопытное и, вместе с тем, устрашающее явление. Это своего рода таинственное общение и связь между почти всеми злоумышленниками столицы. Общие тюрьмы, огромные центры, куда стекаются и откуда затем растекаются волны социального разложения и развращенности – которые мало-помалу наводняют Париж, оставляя после себя окровавленные обломки и развалины. Папаша Мику, толстяк лет пятидесяти, с порочным и хитрым лицом, прощеватым носом и всегда красными от возлияний щеками. На голове у него красуется потертая шапка из выдры, он вечно кутается в старый зеленый каррик. Над небольшой чугунной печкой возле которой папаша Мику греется. Можно заметить прикрепленную к стене доску с цифрами. На ней висят ключи от комнат, жильцы которых в данный момент отсутствуют. Стеклянная витрина, выходящая на улицу и забранная железными прутьями, забелена снизу, так что с улицы нельзя разглядеть, и тому есть свои причины, то, что делается в лавке. В этом просторном помещении также царит почти полный мрак. На потемневших и сырых стенах висят ржавые цепи различной толщины и длины. Весь пол почти сплошь заварен грудами обломков железа и чугуна. Троекратный стук в дверь, видимо, условный, привлек к себе внимание содержателя меблированных комнат, а одновременно скупщика и укрывателя краденого. — Войдите! — крикнул он. На пороге показался человек. Это был Николя, сын вдовы казненного. Он был очень бледен. Выражение его лица было еще более зловещим, чем накануне вечером. И вместе с тем было заметно, что он старался изобразить притворную и шумную веселость в завязавшемся затем разговоре. Сцена эта происходила на следующий день после драки этого злодея со своим братом Марсиалем. — Ах, это ты, дружище, — радушно сказал содержатель меблирашек. — Конечно, папа Мику. я приехал обделать с вами небольшое дельце. — А в таком случае притвори дверь. — Поплотнее притвори дверь. — Дело в том, что моя собака и небольшая моя тележка остались там снаружи, а в ней товар. — Что ж ты мне привез? — Должно свинчатки, листы свинца, которые воры сдирают с крови. «Нет, папаш уж, конечно, и не металлическую мелочь со дна реки. Ты ведь в последнее время совсем обленился, совсем своим делом не занимаешься. Так может, это железяки, железо? «Да нет же, папа это краснушка, медь. Там у меня четыре слитка, и весят они не меньше полутораста фунтов. Мой пес их с трудом дотащил сюда» неси к сюда свою краснушку. Мы все сейчас взвесим. Вам придется мне помочь, папа Мику, а то у меня рука сильно болит. И при воспоминании о драке со старшим братом на лице злодея появилось одновременно выражение злобы и жестокой радости, как будто его месть уже увенчалась успехом. А что у тебя с рукой, малый? А да так, пустяки, вывихнул. Надо раскалить железо на огне, опустить его в воду и сунуть руку в эту почти кипящую жидкость. Так поступаем мы, торговцы, старым железом. Прекрасное средство. — Спасибо, папа Мику. Ладно, пошли за твоей краснушкой, так и быть, я помогу тебе, лентяй. Они дважды ходили за слитками, вытащили их из небольшой тележки куда был впряжен огромный док, и притащили в лавку. — Это ты здорово придумал с тележкой! — пробормотал папа Шмику, устанавливая деревянные чаши огромных весов, подвешенных к потолочной балке. — Да, когда мне нужно что-нибудь привезти, я ставлю тележку и усаживаю моего дога в лодку, а причалив к берегу, запрягаю его. Кучер Фиакра, пожалуй, — Проболтаться может, а мой пес никогда. — А дома у вас все благополучно, — осведомился скупщик краденого, взвешивая медные слитки. — Как мать, как сестра, обе здоровы. — Да, папа шмику. И дети тоже. — Дети тоже. — А где, кстати, ваш племянник Андре? — Не говори. — Он вчера знатно кутил. Крючок этот колченогий верзила — Привели его сюда только под утро. А теперь он с поручением отправился. На главный почтант пошел, знаешь, на улицу жан Жак Руссо. Ну, а твой брат Марсиаль все такой же дикарь. Ей-богу, ничего не знаю о нем. Как это, ничего не знаешь о нем? Не знаю, и все, — ответил Николя, напуская на себя безразличный вид. Мы его уже два дня не видали. Может, он опять ушел в леса и там браконьерствует, если только его лодка, она такая старая, не пошла ко дну посреди реки, и он не утонул вместе с нею. — Ну, ты бездельник, не больно горевал бы, ведь ты своего брата терпеть не можешь. — Это правда. Мы с ним на вещи по-разному смотрим. — Ну, сколько фунтов медь потянула? — — Глаз у тебя верный. В слитках малый сто сорок фунтов. Стало быть, с вас причитается ровно тридцать франков. — Тридцать франков, когда медь идет по двадцать су за фунт? — И за все про все тридцать франков? Ну, — Вот так и быть. Положим тебе тридцать пять франков. И не пыхти, а то я пошлю ко всем чертям твою медь твоего пса и тебя вместе с твоей медью, псом и тележкой. Но, папа мику, уж больно вы меня надуваете. Это уж ни в какие ворота не лезет. Коли ты мне докажешь, каким образом ты эту медь заполучил, я уплачу тебе по пятнадцать су за фунт. Всегда одна и та же песня. Вы все друг друга стоите. Да, вы все просто шайка грабителей. Разве можно так бессовестно друзей обирать? Но это еще не все. Если я у вас кое-что оптом закуплю, вы мне, по крайней мере, скидку сделаете? Это уж как положено. А что тебе нужно? Цепи или крюки для твоих яликов? Нет. Мне нужны четыре или пять листов очень прочного железа, таких, чтобы можно было сделать двойные ставни. У меня есть как раз то, что тебе нужно. Такой крепкий лист, что и пули из пистолета не пробьешь. «Да, именно такое железо мне и надобно. А размер какой?» «Размер семь или восемь квадратных футов. Ладно. А еще что тебе понадобится?» «Три железных бруса длиной в три или четыре фута и двухдюймовой толщины. Я на днях тут разломал оконную решетку. Прутья от нее подойдут теперь» как перчатка нужного размера. — Ну, говори дальше. — Два прочных шарнира и крепкую задвижку, чтобы можно было при необходимости быстро открыть или закрыть люк размером в два квадратных фута. — Ты хочешь сказать опускную дверцу? — Нет, крышку люка. — Не понимаю. — Для чего тебе может понадобиться такая крышка? — Вполне возможно, зато я понимаю, в добрый час. Тебе остается только выбрать. У меня тут куча шарниров. — Ну, а чего ты еще хочешь? Больше ничего. — Ну, для меня это плевое дело. — Приготовьте для меня товар немедля, папа Мику. Я все заберу на обратном пути. Тут мне надо еще кое-что успеть. Опять поедешь с тележкой? скажи к Балагур, что это за тюк в ней лежит? Должно быть еще какая-нибудь вкусная снеть, которую ты где-то ловко прихватил. Да ведь у нас известная лакомка, — золотые слова папа Шмяку. Но только вы этого не едите. Не заставьте меня дожидаться моих скобяных товаров. Я должен вернуться на остров не позже полудня. — Не беспокойся. Сейчас только восемь утра. «Коли ты недалеко собрался, можешь через час приехать, все будет готово, и деньги, и товар. Выпьешь стопочку? Не откажусь. Тем более, что с вас причитается». Папа Шмику достал из старого шкафа бутылку водки, треснутый стакан, чашку без ручки и налил себе и Николя. «За ваше здоровье, папа Мику, за твое, милый, и за живущих с тобою дам. Благодарствую». «Ну, а как идут дела в вашем меблированном заведении? Как всегда хорошо?» «Дела идут ни шатко ни валка. Как обычно, есть несколько постояльцев, которым вот-вот может нагрянуть полиция. Но они платят щедро, как и положено. Это почему же?» «Ты что, дурачок? Иногда я пускаю постояльцев так же, как беру товар. У этих-то паспортов не спрашиваю, как не спрашиваю накладных у тебя». «Понятно. Но если вы у меня берете товар по дешевке, то с этих берете за простой хорошую цену. Приходится выкручиваться, ведь многим рискуешь. Есть у меня кузен, знаешь, он владелец прекрасной гостиницы на улице сент тонере а жена его знатная портниха, на нее работают два десятка швей, кто в мастерской, кто на дому». «Скажите-ка, старый волокита, там, должно быть, есть такие крали, красотки? Еще бы! Я встречал там двух или трех, когда они приносили готовые заказы. Но, знаешь, они до того хороши!» «Особенно одна, молоденькая, она на дому шьет. Она вечно смеется. Ее даже прозвали хохотушкой». Клянусь Господом Богом, сынок, просто досада берет, что мне не двадцать лет. Остыньте, малость, папаша, а то я закричу пожар. Но она девушка честная, мой мальчик. Уж такая честная. Вот дура-то. Ну да ладно. Так вы сказали, что ваш кузен... Да, он толк знает в своем деле. А так, как он того же пошиба, что и эта молоденькая хохотушка... Тоже честной. Вот именно. Ну и дурень! Он принимает на постой только таких людей, у кого паспорта и все бумаги в порядке. Ну, а коли является к нему такой, у кого не все ладно, он посылает этих субъектов ко мне, зная, что я не так придирчив и на многое смотрю сквозь пальцы. И эти-то платят, как положено в их положении, а как же иначе? Но ведь те, у кого бумаги не в порядке, должно быть... Скакари, воры, не обязательно. Вот, кстати, кузен прислал ко мне несколько дней назад двух постояльцев. Черт меня побери, только я никак не пойму, в чем тут дело. Еще по одной. Идет питье, что надо. Ваше здоровье, папа Мику. И твое, мой мальчик. Так вот, как я тебе уже сказал, на днях кузен прислал ко мне постояльцев в которых я никак не разберусь. Представь себе мать и дочь. Пришли они в поношенной одежке, все свои пожитки несли в старой шали. Сразу понятно было, что с деньгами у них не густо. Так вот, хотя они, судя по всему, люди совсем никудышные, у них даже бумаг никаких нет, и сняли они комнату на две недели, так вот, с тех пор, как они тут живут, они с места не трогаются будто сурки какие, и у них никто не бывает. Ни одного мужчины не было, сынок. И все-таки доложу тебе, не будь они такие худые да бледные, я бы сказал, что обе женщины что надо, особливо дочка. Ей лет пятнадцать или шестнадцать от силы, она такая беленькая, как кролик, а глазищи вот такие». Черт побери, до того хороши у нее глаза, до того хороши. Ну, я вижу, вы опять загорелись. А чем они занимаются, эти две женщины? Говорю тебе, что я сам ничего не понимаю. По виду они обе женщины порядочные, а вот бумаг-то у них почему-то нет. Да, вот еще что. Они получают откуда-то письма без адреса. Их фамилии на конверте нет. Как это? А вот так. Нынче утром они послали моего племянника Андре на главный почтамт, куда приходят письма до востребования, и велели ему спросить, нет ли письма, адресованного госпоже Икс-Зет. Письмо должно прибыть из Нормандии, из городка по названию Обье. Они все это на листке написали, чтоб Андре мог получить письмо, дав все эти разъяснения. «Сам видишь». Это птицы невысокого полета, раз уж они вместо имени пишут X или «З». И все-таки ни разу к ним мужчины не приходили. Смотрите, они вам за комнату не заплатят. Ну, такого старого воробья, как я, на микине не проведешь. Я опустил их в комнату без камина и положил плату в двадцать франков за две недели, причем денежки потребовал вперед. Может, они чем больны, потому как вот уже два дня из комнаты не выходят. Но только не с варением желудка они не страдают, потому как еще ни разу плиту не разжигали. Не понимаю даже, что они едят с тех пор, как въехали. Но я опять тебе повторяю, бумаг-то никаких нет, а мужчин к себе не водят. Ну, коли у вас все постояльцы такие, папа Знаешь, одни уезжают, другие приезжают, и ежели я пускаю на постой тех, у кого паспорта нет, то живут у меня и люди солидные. Вот, к примеру, среди моих постояльцев сегодня два коммивояжора, один почтальон, дирижер оркестра из кафе для слепых, да еще одна дама, что ренту получает, все они люди порядочные». Они-то и поддержат репутацию моих меблированных комнат, ежели комиссар полиции вздумает поближе к моему заведению присмотреться. Это, так сказать, не ночные постояльцы, а постояльцы, живущие при свете солнца. Когда его лучи проникают в ваш проезд, папа Мику, Да ты шутник, как я погляжу. Выпьем еще по одной. Охотно только по последней. Мне надо спешить. Кстати, Робен... Этот колченогий Верзила все еще живет у вас. Да, его комната наверху, рядом с комнатушкой матери и дочери. Он кончает проматывать деньги, заработанные в тюрьме. И сдается, их у него уже немного осталось. Смотрите-ка, остерегайтесь, ведь он, по-моему, в бегах. Я и сам это знаю, но никак от него избавиться не могу. По-моему, он какое-то дело замышляет. Этот мальчишка-храмули, сын Краснорукова, приходил вчера вечером вместе с Крючком, они его разыскивали. Боюсь, как бы он не повредил моим почтенным постояльцам этот окаянный Рубен. Так что, когда его двухнедельный срок кончится, я его вышвырну вон, скажу, что его комната заказана для какого-нибудь посланника или для мужа госпожи сент Иль де Фонс, которая на ренту живет. Она на ренту живет? Еще бы. Занимает три комнаты и еще одну, что на фасад выходит. Скажешь, мало? И всю мебель в них обновили. А еще она мансарду снимает для своей горничной. Платит за все, 80 франков в месяц. Деньги вносит вперед ее дядя. Она ему уступает одну из комнат внизу, когда он приезжает сюда из своей деревни. Только я думаю, что деревня эта расположена. Как бы тебе сказать? Скорее на улице Вивьен или на улице Сент-Тоноре, во всяком случае, где-нибудь в этих местах. Ну, это дело знакомое. Она живет на ту ренту, что ей выплачивает этот старикан. помолчика вот как раз ее горничная идет. Женщина уже в возрасте, в белом переднике сомнительной чистоты, вошла в лавку скупщика краденого. — Чем могу вам служить, госпожа Шарль? — Папа Мику, Что, ваш племянник дома? — Нет, он уехал с поручением на главный почтамт. Должен вот-вот вернуться. — Господин Бодино хотел бы чтобы он немедля отнес вот это письмо по указанному адресу. Ответа не надо, но дело очень спешное. Через четверть часа он уже будет на пути туда, госпожа Шарль. Только пусть поторопится. Будьте благонадежны. Горничная вышла. Что ж, она всем вашим постояльцам прислуживает, папа Мику. Нет, что ты, дурачок. Это горничная госпожи Сент... Ильдефонс, той, что на ренту живет. А господин Бодино и есть ее дядя. Он как раз вчера из своей деревни пожаловал, сказал содержатель меблированных комнат, разглядывая письмо. Потом, прочтя адрес, он прибавил. Погляди сам, какие у него знакомства. Я говорил тебе, что это люди солидные, почтенные. Он пишет какому-то виконту. Вот это да! Держи, а вернее, смотри. Господину Виконту, де Сен-Рими, улица Шайо, весьма поспешно, передать в собственные руки. Я полагаю, когда поселяешь у себя таких дам, что живут на ренту, а их дедья вдобавок пишут виконтом, можно смотреть сквозь пальцы на тех нескольких постояльцев, что ютятся на верхнем этаже дома, не так ли? Я тоже так думаю. Ну ладно, до скорого свидания, папа Шмику. Я привяжу моего пса возле вашей двери и тележку оставлю. То, что мне надо отнести, я донесу пешком. Приготовьте же мне товары мои деньги, чтоб я сразу мог и уехать. Будь спокоен. Четыре прочных железных листа по два квадратных фута каждый. Три железных бруска длиной в три фута. И два шарнира для твоего люка. И зачем только тебе такой люк, не пойму. Впрочем, это дело твое. Я ничего не забыл? Нет. А к тому же еще мои денежки. Ну, конечно, и деньги тоже. Но скажи на милость. Перед уходом я хочу тебя спросить. Пока ты тут у меня сидел, я наблюдал за тобой. Ну и что? Не знаю, как лучше выразиться. Но вид у тебя такой, будто что-то с тобой происходит. Со мной? С тобой. Да вы что, тронулись? Если со мной что и происходит, то это потому, что я есть хочу. Хочешь есть? Хочешь есть, возможно. Но я бы сказал, что ты прикидываешься веселым. А внутри у тебя сидит что-то такое, что свербит и точит точно блоха, как говорится, не оставляет твою молчунью, совесть, в покое. И, видать, тебя это крепко тревожит. У тебя должно на сердце кошки скребут, а ведь ты у нас не тихо никакой. — Повторяю вам, папа мику, что вы малость в уме тронулись, — сказал Николя, невольно вздрагивая. — Вот видишь, ты вроде бы сейчас вздрогнул. Я дернулся, потому что у меня рука болит, Ну, коли так, не забудь моего рецепта, он тебя в раз вылечит. Спасибо, папа Мику, до скорого свидания. И злодей вышел из лавки. Скупщик краденого, в медные слитки позади стойки, начал собирать различные предметы, заказанные Николя. В эту минуту в лавке появился какой-то человек. Это был мужчина лет пятидесяти, с тонким лицом и проницательным взглядом, Его физиономию обрамляли седые и очень густые бакенбарды. Глаза были скрыты очками в золоченной оправе. Одет он был довольно изысканно. Широкие рукава его коричневого пальто с обшлагами из черного бархата позволяли увидеть, что он был в перчатках светло-желтого цвета. Его сапоги были, видимо, накануне тщательно натерты блестящим лаком. То был господин Бодино дядюшка, живший на ренту госпожи Сент-Ильдефонс, чье социальное положение служило предметом гордости для папаши Мику и гарантировало ему безопасность. Читатель помнит, должно быть, что господин Бодино, бывший стряпчий, изгнанный из своей корпорации, был теперь ловким мошенником и умелым ходатаем по различным сомнительным делам. Вместе с тем им пользовался как шпионом барон фон Граун, и дипломат этот добывал с его помощью немало весьма точных сведений о большом числе действующих лиц нашего повествования. «Госпожа Шарль только что передала вам письмо с просьбой отнести его», сказал господин Бодино содержателю меблированных комнат. «Да, сударь. Мой племянник сейчас вернется» и он мигом отнесет письмо. — Нет, верните мне это послание. — Я передумал и сам отправлюсь к виконту де Сен-Реми, — проговорил господин Бодино, напыжившись и подчеркнуто напирая на эту аристократическую фамилию. — Вот ваше письмо, сударь. Других поручений у вас не будет? — Нет, папа Мику, ответил господин Бодино с покровительственным видом но я должен кое в чем вас упрекнуть. — Меня, сударь? — Да, и упрекнуть весьма строго. В чем же дело, сударь? — А вот в чем. — Госпожа де Сент-Ильдефонс, весьма дорого платит вам за ваш второй этаж. Моя племянница принадлежит к числу тех квартир-нанимателей, коим надлежит оказывать высочайшее уважение. Она с полным доверием въехала в этот дом. Ее раздражает шум экипажей, и она рассчитывала жить здесь в тиши, как за городом. Так оно и есть. У нас тут совсем как в деревушке. Вы ведь можете это оценить, ведь вы и сами, сударь, живете в деревне. А у нас тут как в настоящей деревушке. Деревушка — хорошенькое дело. Да у вас тут просто адский шум стоит». И все-таки более спокойного дома, чем мой, не найдешь. Над госпожой Сент-Ильдефонс живет дирижер оркестра из кафе слепых и еще некий коми-воежор, а чуть подальше еще один коми-воежор. Кроме того, там речь идет не об этих людях. Они ведут себя тихо и мирно. Они люди вполне порядочные, и моя племянница с этим не спорит. Но вот на пятом этаже живет Колченогий Верзила. Его госпожа де Сент-Ильдефонс повстречала вчера на лестнице, он был пьян, как сапожник, и что-то рычал, как дикарь. У нее, у бедняжки, даже голова закружилась, до того она была перепугана. Ежели вы полагаете, что с подобными постояльцами ваш дом походит на мирную деревушку? Сударь, клянусь вам, Я только жду подходящего случая, чтобы выставить этого хромоногого верзилу за дверь. Он уплатил мне за две недели вперед. Если б не это, я бы давно его выставил вон. Не следовало пускать его на постой, но, кроме него, я полагаю, госпоже вашей племяннице не на что жаловаться. Тут у нас живет еще почтальон с соседней почты. Он, я бы сказал, принадлежит к сливкам порядочного общества». А еще выше, рядом с комнатой этого верзилы, поселилась мать с дочерью. Они сидят у себя дома тихо, как безобидные сурки. Повторю еще раз. Госпожа де Сент-Ильдефонс жалуется только на колченогого верзилу. «Этот плут позор для вашего дома. Предваряю вас, что если вы оставите его в числе постояльцев, он разгонит всех порядочных людей». Уж я его выставлю, будьте благонадежны, я и сам за него не держусь, и хорошо сделаете. Не то другие не станут держаться за ваши меблированные комнаты. А уж это мне ни к чему, так что, сударь, считайте, что Хромоногого Верзила здесь уже нет. Он пробудет тут всего-то четыре дня. И это долго, слишком долго. Впрочем, дело ваше. При первой же возможности моя племянница покинет ваш дом. «Будьте благонадежный сударь! Ведь выставить его в ваших же интересах, любезнейший! Это вам же на пользу пойдет! Больше я повторять не буду», — сказал господин Бодино с покровительственным видом. С этими словами он удалился. «Надо ли нам пояснять, что упомянутые папашей Мику мать и ее юная дочь, что жили так замкнуто и одиноко, были жертвами алчности нотариуса Жака Феррана. А теперь мы поведем читателя в жалкую комнатушку, где они обретались.